Глава 70. В этот раз Ибрагим повел себя несколько более профессионально. Он добросовестно отработал свой час с Конни на все, как говорится, деньги. Они беседовали о боли и о тех формах, в которых мы пытаемся ее избежать. Перед тем, как уйти, Ибрагим роняет сенсационную новость, словно бомбу. «Вы его откопали?» — не верит своим ушам Конни. Груз на сто тысяч? Да, мне сказали, что он стоит сто тысяч, кивает Ибрагим. Сам я, к сожалению, не настолько в курсе рыночных цен, как хотелось бы. Какой вес? спрашивает Конни. 1,2 килограмма, если верить кухонным весам, Джойс. 1,2 килограмма прямиком из Афганистана, произносит Конни, уже подсчитывая в уме стоимость. «Сто тысяч фунтов или около того. Он не разбавленный?» «Я не знаю», — говорит Ибрагим. «Могу спросить у Полин. Насколько он белый?» «Он очень белый». «Тогда, наверное, чистый», — кивает Конни. «Если правильно разбавить и расфасовать, то можно выручить примерно четыреста тысяч». «А я думал, ты разбираешься только в кокаине», — замечает Ибрагим. Конни хмыкает. «Рыбак должен знать цену на картошку фри. Что вы собираетесь с этим делать?» «Мы не знаем», — признается Ибрагим. «А что бы сделала ты?» «Я бы продала Ибрагим», — отвечает Конни. «Я же наркоторговец». «Ну да», — соглашается он. «Но если бы ты была на нашем месте, что бы ты сделала?» «Ибрагим, самое простое, что тут можно сделать, — обратиться в полицию». «Но когда это вы, ребята, шли простым путем?» Ибрагим кивает. «Да, я думаю, если бы мы были уверены, что это приведет нас к убийце Калдиша, то немедленно обратились бы к властям. Но мне кажется, Джойс и Элизабет не очень-то доверяют старшему следователю Риган. Они считают, что у нас самих шансов больше. Вы хоть немного приблизились к разгадке, Интересуется Конни. «Ну, Мич Максвелл и Лука Бутачи до сих пор ищут пропажу», — говорит Ибрагим. «Они выглядят чрезвычайно увлеченными». «Вот что героин делает с людьми», — замечает Конни. «Кроме того, убита еще и Саманта Барнс. Ее муж Гард кажется в бегах. Или мертв. Хотя он не похож на тех, кто умирает, так что, скорее всего, в бегах». «Они знают, что героин теперь у вас?» «Мы никому не говорили», — отвечает Ибрагим. «Мы очень тщательно обдумываем каждый следующий шаг». «Ну, от меня-то точно никто ничего не услышит», — произносит Конни. «Я на это рассчитываю, Конни», — кивает Ибрагим. «Не зря же мы доверяем друг другу». «А могу я все же кое-что заметить?» — спрашивает она. «Как профессионал своего дела» конечно. Ты же знаешь, что я поощряю откровенный обмен мнениями». «Кило двести героина — это не так уж много», — говорит Конни. «В общем и целом». «В микроволновке Джойс он выглядит вполне солидно», — отмечает Ибрагим. «Просто ставлю тебя в известность», — пожимает плечами Конни. Меч и Лука не стали бы убивать из-за кило двести героина». «И все же люди умирают», — напоминает Ибрагим. «Слишком активно», — соглашается Конни. «Все гонятся за какими-то призраками. Сюда даже приехал человек из Афганистана. Наверняка речь о чем-то большем. Или о ком-то покрупнее. Попомни мои слова». «Только все это не отвечает на вопрос о том, кто убил Калдиша». «Ну, это ваши заботы, не мои». «Ты же знаешь, как я занята», — говорит Конни. Однако Калдиш обокрал двух крупнейших наркоторговцев Юга Англии. Через день его застрелили. Что тут думать-то? «То есть ты считаешь, что Калдиша убил либо Лука, либо Мич? Заманил на ту проселочную дорогу и собственноручно застрелил?» — спрашивает Ибрагим. «Я бы поступила именно так», — кивает Конни, «при всем уважении к вашему другу». Но кто из них это мог быть?» Конни подходит к двери и открывает ее для Ибрагима. «Я бы сказала, что наверняка тот, кто умер последним. Согласен?» «Но они оба до сих пор живы, Конни», — говорит Ибрагим. «Что ж, давай проверим, надолго ли. Ты пройдешься со мной?» «Не-а, останусь здесь», — отвечает Конни. «Впереди еще одна встреча». Конь не касается руки Ибрагима, когда тот выходит. Никогда прежде она ничего подобного не делала. Что это может означать? Я доверяю тебе, беспокоюсь за тебя, ценю тебя. Любое подобное проявление чувств стало бы прогрессом. Ибрагим выходит в вольный мир и размышляет об этом всю дорогу, пока едет домой. Кстати, сев в машину, он успел заметить женщину средних лет входившую в тюрьму.